Глава 4. Значимость ответственности. Часть 1. Он вымыл волосы, покупался и поел. Одежда, которую ему передали, немного отличалась по дизайну от его обычной, но это были мантии, которые носил король. На груди символ Роланда змея, переплетённая с копьём. Одевшись, он направился в комнату, куда его вызвали. Это был кабинет бывшей империи Рэмрус на восьмом этаже башни. Солдаты, которым было поручено присматривать за ним, находились перед лестницей седьмого этажа. «Вас ожидают в четвёртой комнате этажом выше». Он поднялся на этаж. Казалось, что на восьмом этаже больше не было людей. Не было никаких признаков человеческого присутствия в коридоре или комнатах. Только в четвёртой комнате, о которой упомянули солдаты, он почувствовал что-то вроде оживления. Все он заглянул туда. «Ну, пошли». Сказав так, он сделал шаг в комнату. В этой комнате, если слова Клауса были правдой, пройдёт слушание. Он был человеком, который был королём Империи Роланд примерно 20 дней назад. Но я всё ещё одет, как король. Глядя на себя, он слегка засмеялся. Затем оказался перед ещё одной дверью, ведущей в главную комнату. Он подумал, что все ребята внутри самые умные и самые искусные бойцы Роланда, они до сих пор молча следовали за своим королём и подчинялись его приказам. И отныне они могут решать, жить ему или умереть. С этого момента они могут решать, что им делать. Это хорошо, подумал Сион. Они хотят разделить с ним боли и тьму, которую он всё время нёс в одиночестве. Они все знают и принимают решение. Вот и всё. Это очень простая история. Пробормотал Сион. Конечно, если бы они знали, с каким настроем пришёл сюда Сион, Клаус снова мог бы рассердиться. Однако в целом Сион устал... И так он поднял руку, попытался сжать кулак и постучать в дверь. «Войдите!» Прежде чем он успел постучать, и из комнаты донёсся голос. Дверь открылась, в конце концов у них отличное чутьё. И Сион горько засмеялся, уставившись на открытую дверь. Комната была не такой большой. Комната размером с кабинет в Роланде, который Сион использовал вместе с Райнером. В центре стол, стопка документов и генерал-майор Рахель Миллер во главе стола. Кроме того, в глубине комнаты находился сержант Люк Стоккарт, а рядом со столом стоял генерал-майор Калнекайвол и в передней части комнаты маршал Клаус Клом. Он прислонился стены к стене и разглядывал свои руки. Очевидно, это Клаус открыл дверь. Сион вошёл в комнату, обведя взглядом всех присутствующих. «Привет всем. Только члены времён революции», — сказал он, а затем добавил. «Разве в сегодняшнем заседании не должны присутствовать Байос и Фруаде?» На вопрос ответил Кална. «Байос-сан занимается транспортировкой бывших солдат из Табула с Южного континента сюда». «Ха?» «А Фруаде-сан...» Продолжил Рахель. «Я не звал его. Он не друг». Сион посмотрел на Рахеля, тот сурово хмырился, и Сион рассмеялся. «Да, я никому не верю, кроме своих друзей», — сказал Рахель. «Что ж, в любом случае, Фруаде...» «Человек, которому нельзя доверять». Сион спросил. «Так, что ты собираешься делать?» «Это вопрос, который я задаю тебе. Что, черт возьми, ты собираешься делать?» «Ты предал нас и помог Райнеру Люту». «Ты предал нас и не сообщил нам ничего». «Ты предал нас и принял неправильное решение в свою пользу». Итак что, черт возьми, ты делаешь?» Тогда Сион улыбнулся и ответил на этот вопрос. «Не так уж и много придётся разъяснять. Я должен был поглотить Райнера, иначе этому миру придёт конец». «Но я не смог. Тогда мне необходимо было убить его вместо этого. Я должен был поглотить демона, поэтому мне нужно было убить Райнера, чтобы на свет появился новый демон». Сказался он. Он обнаружил, что с каждым сказанным словом на его сердце становилось легче. Ему нужно кое-что сделать. Даже если он чем-то пожертвует, он должен это сделать. А он и хотел выбрать всех и все. В конце концов, это было невозможно. У меня не было права становиться королём. И дальше... «Я подвёл ваши ожидания, так что теперь вам решать, как распорядиться этим титулом», — сказал он. Каунэ беспокойно посмотрел на Клауса. Люк продолжал смотреть в окно. Тогда Рахель посмотрел на Сиона спокойным, бесстрастным взглядом. «Только ты допустил одну ошибку». «Непонимание?» Услушав слово Сиона, Миллер кивнул. «Во-первых, у нас нет таких ожиданий». «Хо, если задумаешься, то поймёшь это. Сначала ты был для нас инструментом, чтобы произвести революцию». Сион кивнул. Конечно, так и было. Всё шло по плану Миллера, и революция Империи Ролланд свершилась. В последней части Сион был увлечён в заговор тех, кто превзошёл людей, таких как герои-демон, и это было вне плана Миллера. Однако можно сказать, что даже это было частью плана Миллера. Миллер также решил, что в Сионе есть что-то большее, что без него он не сможет совершить революцию. И до сегодняшнего дня всё шло гладко. Революция удалась, и теперь Империя Роланда стала самой большой страной на континенте Минорис, со всей землёй Южного континента и даже территории бывшей Империи Рэмрус. «Если это и был сценарий Рахеля...» «Хм, да я вообще король для украшения», — сказал Сион. Тогда Люк открыл рот. «Нет, на удивление, ты сделал много. Ты действовал сделал больше, чем мы с Рахелем ожидали». «Это комплимент?» «Конечно. Я же не убил тебя. Знаешь, но мы...» И Сион кивнул, прежде чем дослушать. «Да, они могли это сделать. Просто до этого он никогда не ошибался. Он делал то, что им нужно, поэтому оставался в живых. Если они решат убить Сиона, они сделают это без колебаний. И поэтому... Поэтому я могу быть уверен, что вы сможете избавиться от меня», сказал Сион, «потому что они никогда не ошибаются». Затем раздался слабый звук. В ухе раздался тихий свист, прорезающий воздух. В то же время он обнаружил, что тонкая острая нить закрутилась вокруг его шеи. Это рул фрагмей, используемый Люком. Если Люк немного потянет за эту нить, шея Сиона полетит с плеч. И тогда всё кончено. Жизнь Сиона, битва которую он вёл до этого момента, тогда боль утихнет. Прежде всего, когда он умрёт, Райнер больше не будет отчаянно пытаться помочь такому дрынному человеку. «Вы пришли к решению?» Люк засмеялся. «Я скажу тебе...» «Я не убью тебя. Кажется, убить легко, но...» Заговорил Рахель. «Это того не стоит. Если Райнер Люд не будет поглощён, миру придёт конец, верно?» «Да. Ты продолжишь быть королём-марионеткой, королём для украшения, королём для виду. Отважным героем для людей. Просто танцуй под нашу дудку». Затем Люд потянул палец, потянул медленно и легко, нить не прорезала его. Однако этот небольшой толчок заставил Сиона опуститься на пол. Колени подогнулись... И он опёрся на них. он поднял лицо, сопротивляясь натяжению нити. «Райнер будет...» Но Рахель перебил его. «Твоё право решать...» а я скорее умру, чем поглощу Райнера». Затем он поднял руку и ухватился за нить, обвитую вокруг его шеи Он постарался изо всех сил дёрнуть за нить. Так его шея полетит с плеч. Жизнь покинет его. По крайней мере, он сможет защитить своих друзей Райнера. Однако его рука соскользнула... «У рука Сиона должна была легко схватить нить, но у него всё не удавалось. Дерьмо!» Затем Сион попытался отстраниться от Клауса, но нить потянула его дальше. Его подтащили к Клаусу, и тот радостно поднял кулак. Последовал удар в лицо. Это была невероятная сила. Кулак во много раз тяжелее кулака Райнера. Он пришёл со Сиону в голову, и его сознание было готово покинуть его. По крайней мере, тело отлетело. Он ударился о стену спиной. И следом... «Вау, кажется больно!» – подал голос Калны. Однако больше никакой реакции на это не последовало. В мозгу у Сиона всё перевернулось, тело стало ватным. Он упал навзничь взничь, всё стало каким-то нечётким в его глазах, он мог различать лишь голоса. «И вот как это выглядит!» «Да, это сказал Клаус, а Миллер ответил». «Хм, по-видимому, герой не полностью завладел его сознанием». Затем заговорил Люк. «Да, в преданиях, которые сохранились в разных местах...» «Кажется, речь идет о том, что герой хочет поглотить демона, так что Сион потрясающий». «В отличие от бывшего короля и принца в Империи Роланд, он полностью контролирует Бога», — сказал Рахель. «Но это было после того, как Рэм распременил странную магическую технику? Или этот парень был против приказов Бога с самого начала?» Люк ответила на этот вопрос. «Я был против этого. Я уверен, что у меня было много шансов поймать Райнер Сана. Я работал над этим, но господин Сион, я не поглощу Райнера люта отреагировал Калне. «Это звучит пугающе!» Однако остальные трое полностью проигнорировали это и продолжили разговор. «Вы пытаетесь игнорировать?» Не обращая внимания на эти слова, Рахель сказал. «Так что насчёт Рейнера Люта?» а Люк ответил. «Кажется, он не будет сопротивляться, если Сион решит поглотить его. Возможно, всё было бы иначе, если бы это был не Сион. Хм, что ж, на данный момент нужно извлечь максимум пользы из Сиона Остола. В итоге этот парень все ещё человек». Люк весело произнес «Да уж, это слишком по-человечески. Когда я вижу их вместе с Райнером, я завиду этой человечности». Наконец, картинка, вращающаяся перед глазами Сиона, начала возвращаться в восходное состояние. Сион стал держать за место на лице, куда ударил Клаус, и он посмотрел на четырёх человек вокруг него. «Что вы имеете в виду?» Ответил Миллер. «Разве ты этого не слышал? Теперь ты снова король. Я рад» так это вы так поприветствовали короля?» Попытался пошутить Сион. Но Миллер по-прежнему смотрел прямо. «Я должен был попытаться увидеть человек ли ты?» «И ты оказался человеком. Так что танцуй под нашу дудку. По крайней мере, здесь нет никого, кто хочет быть королём». кална засмеялся. «Если я буду выделяться, как Сион сама, я не смогу шалить женщинами!» Сказал он нечто подобное. Что ж, это было похоже на конец. Не было никакого наказания, они решили, что он человек и может продолжать быть королём. Однако Сион сказал, «Но я предал вас». Однако Рахель снова перебил его. «Люди в любом случае ошибаются. Это важный этап. Это ситуация, когда мы не должны ошибаться. Тем не менее, люди делают ошибки. Ну и что, это конец всему? Ты думал, что ты идеален? То есть, один я идеален», — сказал Рахель, — Клаус, Калны, Люк и Сион приглянулись и посмотрели на Рахеля. Несмотря на это, однако, Рахель не поменял выражение лица. «Кстати, вы что, только что пошутили?» Вышел из ступора Клаус. «И Калны. Но у Рахеля самые шутки, да?» Произнец он слегка дрожащим голосом, который заставил их засмеяться. Люк пробормотал. «Интересно, должен ли я сказать что-то такое в следующий раз? Порадуется ли подчинённая?» А Сион просто рассмеялся. Слишком много нелепости. Они даже пытаются подбодрить его шутками, а он и не замечал. «Да что ж это такое?» Простонал он. Тогда Рахель ответил... «Итак, это шутка. Нет, я не о том. А? Моя история. Я должен поглотить Райнера. Если тебе нужно его поглотить, сделай это. Но я не уверен, правда ли это. Так что я думаю, стоит отложить это. А... Мы не доверяем тому, что говорят другие, за исключением информации, которую мы находим сами. Так что слова Рэмруса вряд ли можно принять как информацию И твои слова. Я не знаю, откуда появилась информация о том, что мир исчезнет, если ты не поглотишь Райнера Люта. Но ты уверен, что это правда? Нет, это... он не смог ответить. Это конец той истории. Я сделаю всё возможное, чтобы расследовать это. Закончив, Рахель встал, но продолжил пристально смотря на Сиона. «Это человеческий мир». «Наш мир. А ты — наш человеческий король. Тебе выбирать. Стандарт — это не слова бога, а твое сердце». И тут Миллер впервые засмеялся. «И совершай все ошибки, которые хочешь. Если ты слишком ошибёшься, я просто убью тебя. Герой, демон, ты знаешь, я убью вас всех, если что-то пойдёт не так. Так что не беспокойся о нас и двигайся вперёд. Всё это входит в рамки моего плана». Сказав это, Миллер поднялся со стула и направился к выходу из комнаты. «Куда ты собираешься?» Миллер ответил. «Моя жена и ребёнок с Южного континента. Я давно их не видел, так что попаду немного с ними». Он быстро вышел из комнаты, и, похоже, судебное заседание было окончено.